Глава 12. Теперь, когда Эра Мобиль слушался меня, я понял, что мне нравится управлять им. Чувствовать, как юркая летающая машина отзывается на каждый лёгкий поворот штурвала, было ново и приятно, и я мог наслаждаться полётом. Тем не менее, двигаться сквозь окружающий гул приходилось осторожно, остерегаясь столкнуться с чем-нибудь, что отправит меня в полёт до земли. К счастью, курс, предложенный машинным духом, вёл по широкой и постепенно возвышающейся спирали. Что велось вокруг Улья, я поднимался, а значит, вокруг было все меньше служебных машин и построек, в которые можно врезаться. В любое встречное, кроме самых больших и неповоротливых грузовиков, спешил уступить мне дорогу, ведь бортовой идентификационный маячок передавал коды, зарезервированные за губернатором его домом. Само собой, меня здорово занимали мысли о том, кем был мой несостоявшийся убийца и что им двигало. Почти инстинктивно я захотел связаться с Эмберли и спросить, не знает ли она чего-то. Но во время подумал о том, что в этом автомобиле могло быть подслушивающее устройство, и если стоящие за покушением не знают о том, что временами я невольно подрабатывал агентом инквизиции на подставке, то и Бэмбрли ему знать не стоит. Кроме того, я не сомневался, что рано или поздно она сама узнает о произошедшем и сделает все, что нужно, чтобы защитить себя. Он прав в обоих случаях. Горе убийца явно был человеком, а эльдоры не прибегают к помощи подобных посредников. Скорее, подставной пилот был из дричийского культа Халса. Зачем мне вообще понадобилось меня обивать? Одному императору ведомо, но поскольку слуги хаоса по определению чокнутые, я не хотел тратить время на размышления об их мотивах. Возможно, инквизитора Векмана будут какие-нибудь мысли, но я совершенно не был уверен, что хочу говорить с ним. Эмберли ясно дала понять, что от него стоит держаться подальше, и это было мне по душе. Должно быть лучшее, что мог сделать это при первой возможности рассказать ей обо всём и предоставить её самой решать, что рассказать коллеге, если из этого будет толк. Сосредоточившись на таких размышлениях и вознёс у штурвалом, а его, чтобы не сбиться с курса, которому мы собрался следовать, пришлось крутить куда чаще, чем ожидалось. И я летел вперёд, понемногу заметив, что мгла вокруг стала не такой густой. Проносясь мимо огни других аэромобилей и чулнаков стали ярче, а их прежде тановшие в сумерки очертания стали различимы. Я приближался к шпилю, из палинской фигуры среди клубящегося жёлтого тумана, понемногу обретавшей форму и размеры. Рядом с которыми инои горы оказались карликами. Вскоре ей вовсе вылетело слой автомана, попав в полосу чистого воздуха, что немало меня удивило. По словам мотта, это благодаря тепловым слоям, чем бы они ни были. И мне открылся весь шпиль, возносящийся над клубами грязной дымки, как древнее дерево, выросшее среди вонючего болота. На этой высоте он был всего с дюжну километров в диаметре. Это примерно вдвое меньше, чем тот ярус, который ВКН вылетел, и тут располагался примерно в четверти расстояния от уровня земли. Впрочем, учитывая, что многоямы, подобно другим ульям, простирался под землю, сама идея уровня земли была довольно бессмысленна для всех, кроме горских его жителей. А изящная вершина и того меньше. Всего пара кломов от стены до стены. Посмотрев вверх, я увидел бесчисленные грузовые суда, прибывающие в доки и вылетающие из них. Они всё равно летели так высоко, что выглядели для меня крошечными точками, сливающимися в сложный движущийся узор, подобно облаку мошек над стоячей водой. Сравнение с деревом и болотом явно ещё не выветрилось из его головы. Между орбитальными доками и тем уровнем, где находился я, воздух был наполнен другими аэромобилями, несущимися вдаль шпиля и ныряющими в дымную клаку. Многие приземлялись на посадочных площадках и доках, торчащих из стен. Короткий полёт вокруг Ули явно был куда быстрее, чем поездка на внутреннем транспорте. Хотя я не торопливо одолел едва ли половину пути наверх, небеса уже начинали темнеть, приобретая оттенок свежего синяка, что предвещает выход в космос. Я поймал себя на том, что гадаю, не вышел ли уже из атмосферы, хотя умом понимал, что так высоко подняться не смогу. Чтобы убедиться, что одолевающие меня мысли глупости, я бросил взгляд вверх и вперёд на возвышающуюся среди далёких облаков громаду другого улья. И тем самым не на роком спас тебе жизнь. Два эра-мобили почти точно такие же, как мой, разве что выкрашены в черный, а не синий и золотой. Гербовые цвета губернатора. Неслись на меня сверху, по перек обычному движению. А еще у каждого из них под брюхом торчал тяжелый болтер, полезший прямо в меня. Если вы уже прочитали немало о моих злоблечениях, то не удивитесь, что с первой хотел сбежать. Я задрал нос своей автомобили и подал энергию на винты, за что удостоился жалобных взвизгов машинного духа, мне некогда было успокаивать его, так что дал полный газ, как мог пытаясь держать высоту, и немало времени провёл в воздушном пространстве врага, так что представлял, как важно быть выше, чем твой противник. Mayday, Mayday, Mayday. Примечание переводчика. Во вселенной Warhammer этот Mayday звучит странно, учитывая, что это искажённая на английский маннер французская фраза Но другого сигнала бедствия, предназначенного для произношения голосом, кажется и нет. Передал я просто на всякий случай. Это комиссар Кайн. Меня атакуют вражеские аэромобили. Если молния, о которых говорила Кастин, все еще где-то рядом, они в два счет разнесут эти легкие и не очень быстрые машины, если, конечно, они уже не занимаются теми льдорскими разведчиками. Приняла. Раздался в моем ухе голос Кастин. Мы требуем от аспала отправить кого-нибудь тебе на выручку. Молнии подлетят минут через пять, не меньше. Понял. Я пытался говорить спокойно, но, кажется, не особо в этом преуспел. А Эльдаров они догнали? Пока нет, ответил Акостин. Но если те летят в клубах тумана? Да, тогда пилоты и истребители даже не заметят их. Но поскольку с этим я все равно ничего не мог поделать, то просто выбросил эти мысли с головы. Если буду отвлекаться на по стороне опасности, меня убьет непосредственно, а летчикам останется только там стид за меня. Оба зловещных чёрных "Эр"мобиля развернули, чтобы последовать за мной. В ветровом стекле я видел промазавшие или, не бы воносящиеся вдаль, разрежённом воздухе трассирующие снаряды. Если враги хоть раз попадут, а выстрелов они наверняка делали в пятеро больше, чем я мог разглядеть трассеров, то хлипкая гражданская судно развалится, а я на такой высоте, что в разгерметизировавшейся машине потеряю сознание через пару секунд. Губернатор. В эфире появился новый голос. Он звучал немного знакомо. Ну и не понял, кто это пока он снова не заговорил. Это губернатор Фулхер. Я отправила вам на помощь часть моей личной гвардии. Они будут через несколько минут. Спасибо, сказал я настолько вежливо, насколько это было возможно в таких обстоятельствах. Как и в случае с молниями, у меня не было этих нескольких минут. В виде, как снаряды проносятся всё ближе и ближе, я резко оборвал подачу энергии на все венты и камнем рухнул вниз, увидев, как трассы пересекли точно в том месте, где я был мгновение назад. Потеряв фокус атаки, я выиграл немного времени. Преследователи спекурировали, а их орудия на брюхе снова заговорили. Я вновь схватился за рычаги, и аэромобиль дернулся вверх и вперёд намного сильнее, чем я хотел. Очередь вновь ударила туда, где меня теперь не было, но я не мог больше полагаться на удачу, а я ослёж на частоту, то думаю, что опытных пилотов просто сбило с толку моё неумение. "Губернатор", спросил я. "Есть на этой штуке оружие?" "Конечно, нет." Кажется, такой вопрос немного сбил их с толку. Это же просто AeroMobile. У них тоже просто AeroMobile, ответил я чуть решичивее, чем хотел. Их это не останавливает. Когда-нибудь я научусь не скушать оператора подобными фразами. И давые эти слова вылетели из моих рта, как один из болтов нашёл цель, угодив прямо в корпус, лишь милостью его промахнувшись на считанные сантиметры мимо правого переднего винта. Я почувствовал, как вся машина стрегается, Я заложил самый крутой вираж, на какой решился, чтобы сбросить хвост. Не удалось само собой. Оба аэромобили легко нырнули в след за мной. Горожанские в панике разлетались в стороны, когда мы неслись вниз так близко к стенам шпилей, что могли бы различить лицо в окнах Роботеева в постотном костюме, что бросил то, чем занимался и пелелся на погоню. К моему облегчению пассажирский отсек не пострадал от взрыва. Сперва меня это удивило, но потом я вспомнил, что это губернаторская машина. Это кое-я должна быть бронирована лучше, чем кажется на первый взгляд. Ты можешь оторваться от них? спросила Кастен, и я понял, что по привычке мотаю головой в ответ. Никаких шансов, сказал я вслух. Болтеры на вражеских эромобилях были тяжелы, да и установлены явно не на монофакторами. Должно быть, это замедлило моих преследователей не меньше, чем меня усиленная броня. Но враги умели водить такие машины, я нет. А слепая удача не может поддолго тягаться с мастерством. Должно быть, что больше не раз подтвердить эту мысль. В э-мобилю угодил новый болт. Машина тряхнула, на приборной панели загорелся красный предупреждающий символ, точный смысл которого от меня ускользнул, а вот общий посыл был кристально ясен. Я сжал штурвал и попытался повернуть, но обнаружил, что мой маленький э-мобиль стал куда менее послушным, чем раньше. Один из задних винтов был повреждён. Это делало меня нелёгкой мишенью, так что я бешено рванул штурвал на оба рога весел у меня на 6 часах. То есть прямо по задине его. Обозначение таких направлений цифрами обычных часов очень распространено среди военных. Как приклеенные и выбирали миг для последнего выстрела. Очень иронично, что сделать этого им не удалось. Если бы они просто пронелись по лечь в белый свет, рассчитывая, что из двух очередей хоть один болт догодит да в цель, они бы точно попали и спасли бы меня с небес на землю. Но они потратили несколько бесценных секунд на прицеливание. Они явно не попытались бы целиться лучше, если бы Каин так долго не уходил от них. Не говоря уже о его репутации, что не давало врагу уверяться в победе. Так что, думаю, я был удивлён не меньше моих врагов, когда ведущий Эйрмобиль разнёсло на части прямо в воздухе целым шквалом эльдарских сюрикенов. Я нашёл пропавших эльдаров. Воксировал я Кастин, хотя, пожалуй, точнее было бы сказать, что это они нашли меня. Тройка тяжёлых реактивных мотоциклов с пилотами в закрытых кабинах И стрелками, которые вертели за своими орудиями, открытыми всем ветрам, что показалось ни не чертовски неудобным, поднялись из тумана полеза всех пушек, что у них были. Тот звено из трех гадюк выглядит недружелюбно, как и эльдары, которых я повстречал на трещее. Эти были одеты в зеленые с пурпурными узорами. Такое сочетание заставило меня вспомнить плутоядные растения Миктарша. Мир смерти похож на Катачан. На нем такое же избыток агрессивных растений. Не про каждый мир можно сказать, что вторжение орков пошло ему на пользу, но с Мигтаршем это именно так. Это не очень приятная ассоциация. Оставшийся аэромобиль заложил бешеный вираж и попытался скрыться в маслянистых облаках, но это было безнадежно. Эльдары понеслись за ним с точностью и зячеством танцоров. У пилотской кабины Негоде разорвалась коробка и головка, сорвав с аэромобиля крышу и труп летчика закрутила в пустоте. Миг спустя все, что осталось от корпуса, изрешетил город сюрикенов. Затем все три ульдарских машины плавно развернулись и принялись спирально подниматься ввысь, решив взяться за другую добычу. Я испытал внезапную слабость, осознав, что мой неуклюжий эра-мобиль находится прямо в центре кругов, что описывают ксеносы. Я направил машину вверх, оттягивая неизбежное, и сознавая, что всеми увертками всего лишь добил себя несколько секунд, но даже это лучше, чем ничего. К моему удивлению, ульдар не стреляли, но и не тяжелил себя надеждой на то, что это продлится долго. Если честно, я даже удивился, почему меня до сих пор не прикончили. Они здесь внутри. Передал я Кастям. Да защитит вас император. Вас может удивить такое неожиданно преисполненное набожности выражение, которое я избрал в качестве собственных последних слов, кроме вероятного: "Твоё же, что я скажу по пути вниз". Но человека с репутацией вроде моей ожидают такого, так что решил порадовать потомков. Впрочем, где-то в глубине души я всё ещё лихорадочно думал, что делать. отказываюсь отбросить надежду до этого самого мига, в который я шлёпнусь о землю, что неудивительно, учитывая то, сколько раз мне удавалось разменинуться со смертью на пару миллиметров. Я столько раз обманывал жнеца, просто отказываясь признать неизбежное, что не видел причин не попробовать ещё раз. Если каким-то чудом я выживу сейчас, моя репутация среди солдат точно не повредит то, что мои последние, пусть и оказавшиеся не последними мысли были о них, и что я молился об их благополучии, а не о своём собственном. Не стоит и упоминать о том, что на императора. Если мне предстоит личная встреча с ним, это тоже может произвести хорошее впечатление. Он шутит, конечно же. По крайней мере, нам остаётся на это надеяться. Я посмотрела влево, где за мной следовала одна из гадюк. Чьё орудие было направлено в мою сторону? Вторая машина пристырилась точно надо мной, а третья сзади и снизу. Повторить трюк с резким снижением явно не выйдет. Если я отрублю винты, то упаду. Я кажусь прямо на линии огня этой гадюки. Если я попытаюсь лезть выше, меня достанет тот, что перед сверху. А стоит рвануть направо, как я окажусь в лёгкой мишени для того, что поджидает слева. Меня обложили со всех сторон. Если только не ломануть налево и не проткнуть гадюку, что поджидает там. Конечно, это почти самоубийство, но почти не значит совершенно точно. Оставаться там, где я был, мне не хотелось. Я знал, что в таких обстоятельствах всегда лучше опережать инстинктом самосохранения, чем спорить с собственным подсознанием. Так что покрепче жал штурвал и бросился лет на гадюку, пораньше, чем как следует врезаться в нее, и встретился взглядом с пилотом. Какую-то вневременную секунду мы смотрели друг другу в глаза, а потом я рванул прямо на эльдарскую машину и весь жался перед ударом, которого так и не случилось. Гадюка плавно тащила в сторону, и мы разминулись едва ли на миллиметр. Потом все три эльдарских машины, сдрав насы, взмыли в воздух и через мгновение пропали из виду. Растворившийся среди мириад точек танцующих в небесах вокруг шпиля. Боры, лидер, враг в зоне видимости. Веду преследование. В моем воксе зазвучал новый голос. А воздух вокруг сотрясся от грома реактивных ускорителей. В небе показались молнии, чьи обратностреловидные крылья ярко выделялись на фоне попорченного погодой камне бетоне, из которого были сложены внешние стены Улья. Самолеты пронеслись мимо, создав транспортном потоке больше не разберихи, чем когда-либо смогли бы навести эльдары. Мг! Спустя меня настигла звуковая волна, от которой мой хромая аромобиль закочила как пробка в водопаде. Секунду или две боролся с управлением, стараясь выровнять машину, и когда у меня появилось время посмотреть вокруг, обнаружил, что у меня появилась новая, более приятная компания. Вокруг летело несколько вооруженных граф-спидеров в тех же губернаторских цветах, что и аромобиль. Вокз бусне снова зазвучал чужой голос: «Поклон от губернатора Фуллхера, комиссар. Мы здесь, чтобы сопровождать вас во дворец». Я много благодарен. Отозвался я со всей безмятежностью, что нашел в себе. Думаю, за один день я увидел достаточно достопримечательностей.